Глава шестая. На страже. Я прошу прощения, мистер Ковентри, вы получили вчера вечером письмо. Молодой хозяин услышал эти слова, как только вышел из своей комнаты на следующее утро. Какое письмо, Дин? Ничего не помню, ответил Джеральд, остановившись, ибо что-то в голосе служанки его насторожило. Так оно вчера пришло как раз когда вы в холл собирались, сэр. Бенсон с ним побежал вам вдогонку, там ещё стояло срочно. «Вы его получили, сэр?» — встревоженно спросила служанка. «Да, вот только напрочь про него забыл. Оно у меня, видимо, в другом пальто, а то и совсем затерялось. У меня из-за этого дурацкого маскарада все из головы вылетело». Бормоча это себе под нос, Ковентри пошел обратно искать пропавшее письмо. Дин осталась на месте и вроде как принялась поправлять штору на окне в коридоре, но при этом из-под тишка наблюдала за хозяином с нескрываемым любопытством. «Нет, я так и думала», — проворчала она себе под нос. Ковентри же тем временем нетерпеливо шарил по карманам. На лице служанки вдруг отразилось удивление, ибо письмо все-таки удалось обнаружить. «А я б зуб дала, что его там нет. Ничего не понимаю, но это, чтобы ее, кого угодно проведет». И Дин покачала головой. Ее явно озадачили, но не убедили. Ковентри удовлетворенно хмыкнул, бросив взгляд на адрес, а потом, не сходя с места, вскрыл конверт. «Дорогой Ка, уезжаю в Баден. Присоединяйся. Избежишь многих неприятностей. Ибо если ты влюбишься в ДМ, а это неизбежно, если тебе случится жить с ней под одной крышей, тебя ждет пустяковая незадача. Я вышибу тебе мозги. Искренне твой». Ф. Р. Сидни. «Да он ума лишился», — воскликнул Ковентри, глядя на письмо. Лицо его раскраснилось от ярости. «Как он смеет писать не в подобном тоне? Присоединиться к нему? Ну уж нет. А что до угрозы, это просто смешно. Бедная Джин, этот упрямый осел и правда решил ее замучить. Так, Дин, а вы чего ждете?» — осведомился он, внезапно обнаружив присутствие служанки. Да я ничего, сэр. Так осталось глянуть, найдёте ли вы письмо. Очень извиняюсь, сэр. Она пошла было прочь, но тут Ковентри уточнил, глядя на неё с подозрением. А с чего это вы решили, что письмо пропало? Что-то вы сегодня проявляете ко мне необычайное любопытство. О, поси Боже, сэр, нет, конечно. Просто душа не на месте. Бенсон такой забывчивый, а ведь это я его послала вам в догонку, потому как видела, что вы уходите, так что ответственность-то на мне. Там это слово написано. Я решила, что письмо важное, вот и решила спросить. Ну, хорошо, Дин, можете идти. Как видите, всё в порядке. А вот с этим я не уверена, пробормотала служанка, почтительно присела в реверансе и двинулась прочь, причём с таким видом, будто письмо так и не нашли. Дин была горничной мисс Буфор. Суровая пожилая женщина, остроглазая и довольно угрюмая. В семья она служила давно, а потому пользовалась всеми привилегиями верной служанки-фаворитки. К молодой хозяйке Джин относилась с ревнивым обожанием, заботилась о ней неусыпно, по-матерински и обижалась на любое вмешательство со стороны. Поначалу Джин Мюир вызывала у неё жалость и сочувствие, потом их сменило недоверие, а теперь неприкрытая ненависть. Ибо в молодой гувернантке Дин видела причину нараставшего безразличия Коунтри к его кузине. Дин осознавала, как сильно Люси его любит, и несмотря на то, что по её мнению не было на свете мужчины достойного её госпожи, этот хотя бы сумел снискать её расположение, поэтому Дин считала своим долгом проявлять к нему благосклонность, так что недавние перемены в его умонастроении тревожили служанку немногим меньше, чем её хозяйку. На Джин она смотрела с неодобрением, но пока это скорее забавляло, чем расстраивало доброжелательную гувернантку, ибо медлительный английский ум Дин не мог сравниться с особой проницательностью Джин Мюир. Накануне Дин отправили в холл отнести костюмы, и то, что она там увидела, сильнейшим образом обеспокоило её. Она была завела об этом речь, когда раздевала госпожу. Однако Люсия, сильно расстроенная так строго приказала ей не сплетничать, что Дин вынуждена была оставить новости при себе и дожидаться удобного момента. Ну посмотрим, что теперь это выкинет. Впрочем, у неё, у паршивой бесстыдницы, поди что по лицу определи, подумала Дин, шагая по коридору, и нахмурила чёрные брови. Доброе утро, миссис Дин. Надеюсь, вас не слишком подкосило вчерашнее веселье. Мы-то развлекались, а вы делали всю работу, произнёс рядом безмятежный голосок, и резко обернувшись, служанка увидела мисс Мюир. Гувернантка, свежая, улыбающаяся, кивнула ей с душевностью, против которой не устоял бы никто, кроме Дин. "Уж спасибо вам, мисс, с ног пока не валюсь", ответила она холодно, впившись в девушку своим проницательным взглядом, как будто наблюдая за произведённым впечатлением. Я передохнула, когда молодые дамы и джентльмены ужинали, потому как, пока горничные убирали со стола, я сидела в маленькой прихожей. «Да, я вас видела и боялась, что вы простудитесь. Рада, что этого не случилось. Как мисс Буфор. Мне показалось, что ей вчера не здоровилось», — ровным голосом ответила Джин, поправляя складчатые манжеты на своих тонких запястьях. Этот невозмутимый вопрос был стрелой, выпущенной в ответ на намёк Дин, что она находилась там, откуда могла наблюдать за беседой Ковентри и мисс Мьюир. Устала маленько, как и пристала даме после такого-то вечера. Тому, кто привык актёрствовать, оно может и ничего, но мисс Буфор не охотница до всяких выкрутасов, не то что некоторые. Часть слов Дин выделила голосом, подчеркнув заложенный в них вызов. Джин, однако, лишь рассмеялась в ответ, а поскольку за спинами у них раздались шаги Ковентри, она побежала вниз, произнеся безмятежно, но с коварством во взгляде: "Не стану задерживаться, чтобы поблагодарить вас, а то вдруг мистер Ковентри пожелает мне доброго утра", от чего мисс Буфорт ещё сильнее расхворается. Глаза Удин вспыхнули, она гневно посмотрела на девушку, а потом отправилась в освяси, мрачно проговорив: "Уж я спешить не стану, но она ещё у меня попляшет". Решив не возвращаться мыслями ко вчерашнему дурацкому маскараду, но и вздывая от желания узнать, как его сегодня встретит Джин, Ковентри дожидался в утренней столовой с обычным своим видом вялого безразличия. Томный кивок и неразборчивое бормотание. Только таким ответом он и удостоил поздоровавшихся с ним кузину, сестру и гувернантку, после чего сел и развернул газету. «Ты получил от Нэда письмо?» — поинтересовалась Белла, бросив взгляд на записку, которую брат все еще держал в руке. «Нет», — ответил он кратко. «А от кого? Судя по твоему виду, новости дурные». Ковентри не ответил, тогда Белла глянула ему под руку, увидела печать и разочарованно воскликнула: "Герб Сидни? Ну тогда мне эта записка не интересна. Письма мужчин друг к другу такая скука". Мисс Мюир тихонько кормила одну из собак Эдварда, однако услышав фамилию Сидни, она подняла глаза и встретилась взглядом с Ковентри, а потом так мучительно покраснела, что ему стало её жалко. Он совершенно не обязан покрывать её смятение. Это он твердил себе постоянно, но увидев, как Люсия поджала губы, он вдруг обратился к ней с видом крайнего неудовольствия. А известно ли тебе, что Дин в последнее время слишком много себе позволяет? Решила, что в её возрасте, да ещё и с твоим попустительством, ей всё можно и постоянно забывается, что она сделала. Холодно спросила Люсия. лезет в мои дела и почему-то позволяет себе командовать Бенсоном. После этого Коунтри рассказал про письмо и нескрываемое любопытство служанки. Бедная Дин, её никто не поблагодарил за то, что она напомнила тебе про твою забывчивость. В следующий раз она предоставит твои письма на волю случая, что, наверное, разумно, если у тебя Джеррельд, от них так сильно портится настроение. Люсие говорила спокойно, но щёки её сердито зарделись, а потом она встала и вышла из столовой. Ковентри не скрывал раздражения, ибо распознал у джинна на лице тень улыбки, одновременно и жалостливой, и издевительной, и улыбка эта подействовала на него сильнее, чем издёвки кузины. Неловкое молчание прервала Белла, она произнесла со вздохом. Петняшка нет. Как уже хочется хоть что-то о нём услышать. Я думала, пришло письмо одному из нас. Дин сказала, что вчера вечером видела на столе в прихожей конверт, надписанный его рукой. «У нее просто мания какая-то разглядывать письма. Я этого не допущу. А кому было адресовано письмо, Белла?» — спросил Ковентри, опуская конверт на стол. «Она то ли не знала, то ли не хотела говорить, но вид у нее был очень сердитый, и она велела мне спросить у тебя». «Странное дело. Я не получал никакого письма», — начал Белла Ковентри. «А я получила несколько дней назад». «Могу я вас попросить его прочесть, равно как и мой ответ?» С этими словами Джин положила перед ним два письма. «Нет, разумеется. Бесчестно читать то, что Нэтт не предназначал для посторонних глаз, только для ваших. В чем-то вы избыточно щепетильны, мисс Мюир, а в чем-то недостаточно». И Ковентри протянул ей оба письма с видом мрачной решимости, однако ему не удалось скрыть одолевавших его удивления и интереса. Вы правы. Записку мистера Эдварда действительно следует сохранить в тайне, ибо бедный мальчик обнажил передо мной всю свою душу. А вот мою я попросила бы вас прочитать, чтобы вы увидели, сколько я прикладываю усилий, чтобы сохранить данное вам слово. Сделайте мне такое одолжение, мистер Ковентри. Я имею право просить вас об этом. Её настойчивые слова и умоляющий взгляд сделали своё дело. Ковентри отошёл к окну и прочёл письмо. Оно явно служило ответом на пылкий призыв влюбленного юноши и написано было с поразительной искусностью. Читая, Джеральд не мог отделаться от одной мысли. Если эта девушка так пишет мужчине, которого не любит, с какой же силой и страстью она способна писать тому, кому отдаст свою любовь? Мысль эта не отступала, пока взгляд его скользил по строкам, полным мудрых суждений и... мягких укоров, добрых советов и дружеской симпатии. Тут и там слова или фраза выдавали то, в чём Мис Мьюир уже призналась. В итоге Ковентри забыл вернуть письмо, стоял и гадал, кто же тот мужчина, которого любит Джин. В действительности его вернул голос Беллы, немного ласковый, немного раздражённый. "Ну что же ты такая грустная, Джин? Я уверена, что Нет всё это переживёт". Помнишь, ты как-то сказала, что мужчины не умирают от любви, а вот с женщинами такое случается. В единственной записке, которую он мне прислал, он так красиво о тебе говорит и просит, чтобы я была к тебе добра ради него. Вот я и стараюсь от всей души. Хотя будь это кто угодно, кроме тебя, я бы, наверное, возненавидела этого человека за то, что он сделал несчастным моего брата. Ты слишком добра, Белла, и я часто думаю, что мне лучше уехать. и избавить вас всех от своего присутствия. Однако, хотя оставаться здесь неразумно и опасно, у меня не хватает мужества вас покинуть. Ведь здесь я была так счастлива». С этими словами Джин ниже прежнего склонилась к собаке, а та начала к ней ластиться. Девочка не успела произнести вслух из явлений приязни, которые рвались у нее с языка, ибо к ним подошел Ковантри. Ни в лице, ни в повадке, ни следа былой томности. И положив перед Джин её письмо, произнёс с глубоким чувством в его обычном бесстрастном голосе: Послание воистину женственное и очень красноречивое, однако боюсь, оно лишь распылит огонь, который нужно потушить. Мне жаль брата сильнее, чем когда-либо. Мне следует отправить письмо, спросила Джин, глядя ему в глаза так, будто полностью полагалась на его мнение. Да. Жестоко было бы лишать недо столь задушевной проповеди о пользе самопожертвования. Вы хотите, чтобы я отправил его? Спасибо. Одну минуточку. С благодарностью посмотрев на собеседника, Джин тут же потупила взор, а потом, вытащив свой кошелёк, нашла в нём пенни и завернула в бумажку, после чего протянула Ковентри и письмо и монетку, причём с видом столь милым и деловитым, что он не удержался от улыбки. Вы не хотите быть мне обязанной даже на пенни? Какая же вы гордая, мисс Мьюир. Совершенно верно, семейная черта. Она бросила на него многозначительный взгляд, напоминая о своём происхождении. Ковентри понимал её чувства, и они лишь усиливали его к ней расположение, ибо он знал, что на её месте поступил бы точно так же. Казалось бы мелочь, Но если Мис Мюир хотела произвести впечатление, она безусловно добилась своего, продемонстрировав, что знакома со всеми свойствами его характера, и при этом сама не лишена гордости, и это вызывало у него безусловную симпатию. Он немного постоял рядом с Джин, глядя, как она сжигает письмо Эдварда на огне спиртовки. Зачем вы так, невольно спросил он. Мой долг забыть, только и ответила она. Так вы в состоянии забыть что угодно, если вам это вилит долг? Если бы так. Если бы так. Она выговорила это с надрывом, будто слова вырвались против воли, а потом стремительно встала со своего места и ушла в сад, как будто оставаться ей было страшно. Бедная моя душенька Джин очень несчастна, но мне никак не догадаться почему. Вчера я видела, как она плачет над розой, а теперь вот она убежала с таким видом, будто сердце у неё разбито. Хорошо, что у нас сегодня нет уроков. Над какой розой? спросил Ковентри, оторвавшись от газеты, когда Белла сделала паузу. Такой дивной, белой. Она, думаю, из Холла. У нас таких нет. Я всё думаю, может, Джин собиралась замуж, но потеряла любимого, и этот цветок напомнил ей о подвенечном букете? Ковентри ничего не ответил. Однако почувствовал, как изменилось выражение его лица, потому что ему вспомнился тот эпизод за изгородью из роз, когда он протянул джин цветок. Она отказалась была, а потом всё же взяла. И вот, к величайшему удивлению Беллы, он отбросил газету, разорвал письмо Сидни на мелкие клочки и с энергией, какой сестра никак от него не ждала, побежал на конюшню. Черельд, да что с тобой такое? Можно подумать, в тебя вселился беспокойный дух Неда. Ты куда собрался? Буду работать, прозвучал неожиданный ответ, а когда Ковентри повернулся к Белль, она увидела на его красивом лице выражение, которое там почти никогда не появлялось. Что это интересно тебя вдруг разбудило? поинтересовалась Белль. Ты, ответил он, привлекая её к себе. Я? Когда? Как? Умнишь ты когда-то сказала, что энергичность в мужчине притягательнее, чем красота, а лентяя никто уважать не станет. Ну уж мне-то такие здравые слова всяко не по уму. Джин, впрочем, что-то такое, кажется, говорила, но я точно не помню. Неужели ты наконец устал от безделья, Джеральд? Да, я пренебрегал своим долгом в отношении Неда, чем довёл его до беды, и мне очень за это стыдно. Но ещё не поздно заняться другими вещами, к которым я относился с небрежением, а теперь намерен вложить в них всю свою волю. Никому ничего не говори и не смейся, Белла, потому что я это всерьёз. Понимаю, что всерьёз, восхищаюсь и очень тебя люблю, братец, с воодушевлением воскликнула Белла, обняв его и поцеловав от всего сердца. И с чего ты начнёшь? поинтересовалась она, ибо он стоял в задумчивости, поглаживая белокурую головку, прижавшуюся к его плечу. А новое просветлённое выражение не сходило с его лица. Объеду верхом поместье, лично всё проверю, как подобает хозяину, вместо того, чтобы полагаться на Бента, на которого многие жаловались. Однако я ленился с этим разбираться. Проконсультируюсь с дядешкой и постараюсь сделать всё так, как когда-то делал отец. Достойное ли это начинание, дорогая? Ах, Джеральд, позволь мне сказать про эту маман. Как же она обрадуется. Ты ее кумир, и я думаю, что от этих твоих слов, от мысли, что ты станешь похож на милого нашего папочку, ей пользы будет больше, чем от всех докторов в Англии. Не спеши, я должен доказать серьезность своих намерений. Вот когда слова воплотятся в деле, я удивлю маман, предъявив ей результаты своей работы. Но, Люси, ты, конечно, обо всем расскажешь. Ни за что на свете. Пусть это будет нашей с тобой маленькой тайной, так что храни её, пока не получишь моего разрешения сказать другим. Ну, Джинн ты сразу всё увидит. Она всегда обо всём узнаёт, с её наблюдательностью и умом. Но ты же не возражаешь? Я, похоже, бессилен против её исключительных талантов. Ладно, пусть видит то, что сможет разглядеть. Ну, мне пора. И поцеловав сестру, Ковент неожиданно улыбнулся, вскочил в седло и умчался столь стремительно, что ошарашенный грум долго таращился ему вслед. Его не видели до самого обеда. Вернулся он, разгорячённый быстрой ездой и проведённым в заботах утром. Ему сложно было вернуться в прежнее состояние, поэтому он сильно удивил родных своими оживлёнными рассуждениями на самые разные темы, которые раньше не вызывали у него ни малейшего интереса. Люсия не скрывала изумления, мать его — восторга, а Белла с трудом сдерживалась, чтобы не объяснить, что к чему. Джин же отнеслась к переменам с полным спокойствием и смотрела на молодого хозяина с видом человека, говорящего «Я все понимаю, но вам скоро все это надоест». Его это задело сильнее, чем он готов был признать, поэтому он лез из кожи вон, чтобы из подволь опровергнуть ее предсказания. А ты ответила на письмо мистера Сидне? поинтересовалась Белла, когда после обеда все они разбрелись по гостиной. Нет, сказал ей брат, нетерпеливо шагая взад и вперёд, вместо того, чтобы спокойно беседовать с красавицей-кузиной. Я потому спрашиваю, что вспомнила. Нет, в последнем своём письме просит ему кое-что передать. Он уверен, что ты знаешь адрес Сидне. Вот смотри, про какую-то лошадь. Упомяни об этом, пожалуйста, когда будешь ему писать. И Белла положила листок бумаги на письменный стол. Отправлю прямо сейчас, чтобы покончить с этим. Пробормотал Коунтри и присев к столу, наскоро написал пару строк, запечатал и послал письмо, а потом зашагал снова, причём проходя мимо трёх юных дам, бросал на них на всех выразительные взгляды, на каждую по-своему. Люсия сидела в сторонке, делая вид, что сосредоточенно читает. На красивом лице застыло высокомерное выражение, придававшее её чертам едва ли не суровость. Ибо из гордости она отказывалась признавать, что сердце у неё ныло. Белла прилегла на софу и задремала, розовое создание, не сознающее точно дитя собственной прелести. Мисс Мьюир, сидя в глубокой нише у окна в низком креслице и с изяществом и старательностью, смотреть на которое было одно удовольствие, вышивала рамочку. Она в последнее время стала носить цветные платья, которыми её щедро одаривала Белла. и нежно-голубой муслин, не спадавший мягкими волнами, очень шел к ее светлой коже и золотистым волосам. Отказалась она и от гладкой прически. Тут и там из тяжелой косы, уложенной кругом и подчеркивавшей изящество ее головки, выбивались непослушные завитки. Из-под подола высовывался носок маленькой ножки, а когда она досадливым жестом поправляла задравшийся рукав, можно было рассмотреть округлое белое запястье рядом лежала гончая неда испёчрённая пятнами пробившегося сквозь листву солнечного света и мис мюир которая сидела улыбаясь своим мыслям и складывая стежков листьев и цветы представляла собой очаровательное воплощение женственности и привлекательности немного на свете мужчин способных отвести глаза от подобной картины Рядом с нею стоял второй стул, и шагавший туда-сюда Ковентри хотел на него сесть. Его утомили всевозможные мысли, хотелось отдохнуть от них, наблюдая за сменой выражений на подвижном лице девушки, слушая разнообразные интонации её голоса, пытаясь разгадать, что за чары тянут его к ней вопреки всем усилиям воли. Не раз и не два отклонялся он от курса, чтобы удовлетворить эту прихоть, но его всякий раз сдерживало присутствие Люсии. Поэтому, бросив слово другой собаке или выглянув в окно, удобные предлоги для остановки, он возобновлял свои блуждания. На лице его кузины читался упрёк, однако в последнее время все её манеры казались ему столь отталкивающими, что у него не возникало ни малейшего желания возобновлять тесное с ней общение. И стараясь показать, что он считает себя ничем не связанным, он держался отчуждённо. Таким образом, обе женщины бессовестно проверяли свою власть над этим мужчиной. Они инстинктивно это понимали, и каждая стремилась взять верх. Люсия несколько раз заговаривала с кузеном, причём очень старалась, чтобы голос звучал искренне и располагающе. Она, впрочем, не смогла избавиться от скованности, и Ковентри, ограничившись вежливым ответом, снова погружался в молчание. Джин молчала. Однако и без слов услаждала взор и слух очарованием своей позы, звуками песенки, которую тихонько напевала, будто бы забыв, что она здесь не одна. И застенчивыми взглядами с оттенком и печали, и лукавства, они были притягательнее любой грациозной фигуры или приятного голоса. Решив, что довольно мучить Люсию и искушать Ковентри, Она добилась окончательной победы неприметным поступком, который ошарашил её соперницу, ничего не знавшую о тайне её происхождения, придававшего ей особое очарование в глазах молодого человека. Джин уронила с колен клубок шёлковой нити. Он подкатился к ногам Джеральда, тот поймал его и вернул, с рвением добавившим грации этой незначительной услуге. Приняв у него клубок, Джин произнесла с искренностью, которая действовала на молодого человека безотказно. Вы, наверное, утомились, но если вас обURIвает жажда деятельности, употребите её на полезное дело. Приведите в порядок корзинку с шелками, которая принадлежит вашей матушке. Там всё перепуталось, но ей будет приятно узнать, что вы оказали ей услугу, которую раньше оказывал ваш брат. Геракл за прялкой. Бодро восклосил Ковентри, наконец-то заняв давно желанное место. Джин поставила корзинку ему на колени, и пока он её оглядывал, делая вид, что совершенно обескуражен поставленной перед ним задачей, мисс Мьюир откинулась на спинку стула и издала музыкальный смешок, совершенно очаровательный. Люсия онемела от изумления, увидев, как её гордый и праздный кузен повинуется распоряжениям гувернантки, причём повинуется с радостной готовностью. Через 10 минут он забыл про кузину Напрыч, как будто она находилась где-то далеко. Дело в том, что Джин была сверхобычно веселая и остроумна, ибо с молодым хозяином обращалась теперь как с равным, начисто отбросив прежнюю робость. Тем не менее, взгляд её раз за разом опускался долу. Щёки заливались краской, а пикантные остроты застывали на губах, ведь Ковентри, помимо собственной воли, заглядывал в самую глубину её дивных глаз, которые так недавно, по ходу той сценической трагедии, смотрели на него со столь лучезарной лаской. Забыть это он не мог, и в словах ни о чём таком не упоминалось, однако память о предыдущем вечере явно не отпускала обоих и придавала тайное очарование нынешнему моменту. Люсия терпела сколько могла, а потом, приняв вид оскорблённой принцессы, вышла из гостиной. Ковентри за ней не последовал. Джинн сделала вид, что не заметила её ухода. Белла крепко спала, и молодой человек сам не понял, как так вышло, что собеседница начала рассказывать ему историю своей жизни. То была печальная повесть, но рассказанная с отменным мастерством, она вскоре поглотила его полностью. Забытая корзинка соскользнула с его колен, собаку он оттолкнул и, подавшись вперед, ловил каждый звук тихого голоса, повествовавшего о невзгодах, одиночестве и горе, которых она столько навидалась за свою короткую жизнь. Но вот в середине особенно трогательного эпизода она вздрогнула, осеклась и посмотрела прямо перед собой, сперва пристально — потом с нескрываемым презрением, после чего глядя Ковентри прямо в глаза, произнесла, указывая на окно у него за спиной. За нами наблюдают. Кто? осведомился он, сердито вскинув глаза. Тише, молчите, не вмешивайтесь. Я к такому уже привыкла. А я не привык и привыкать не намерен. О ком речь, джин? спросил он запальчиво. Джин многозначительно улыбнулась, указывая взглядом на бантик из розовой ленты, который лёгкий ветерок гнал к ним по террасе. Лицо молодого человека помрачнело, он выскочил в высокое окно и тут же скрылся из виду, внимательно осматривая на ходу все возможные укрытия. Джин, наблюдая за ним, негромко рассмеялась и произнесла чуть слышно, не отводя глаз от непоседливого бантика: «Удачное стечение обстоятельств, и я ловко им воспользовалась. Да уж, милейшая миссис Дин, вы скоро узнаете, что шпионить вредно. Это еще отольется и вам, и вашей хозяйке, причем без предупреждения, а там пеняйте на себя, пусть мне и неприятно обижать такого почтенного, как вы, человека». Затем она услышала, что Ковентри возвращается. Затаив дыхание, ждала, каковы будут первые его слова, ибо вернулся он не один. «Поскольку вы стоите на том, что действовали по собственному почину, а не по указанию хозяйки, я спущу вам это с рук, хотя подозрения мои не пропадут. Передайте мисс Бофор, что я желаю встретиться с ней через несколько минут в библиотеке. А теперь ступайте, Дин, и впредь будьте осмотрительнее, если хотите оставаться в моем доме». Служанка удалилась, после чего молодой человек вернулся в комнату. Вид у него был гневный и суровый. «Мне следовало бы промолчать, просто я сама испугалась, вот и вырвалась. А теперь вы сердитесь. Да и бедной мисс Люсии я доставила новых неприятностей. Простите меня, как я прощаю ее. Забудем все это. Я уже привыкла терпеть ее преследование и испытывать сострадание к ее беспочвенной ревности», произнесла Джин, делая вид, что считает себя виноватой. Простить бесчестный поступок я ещё могу, а вот забыть нет. И я намерен положить этому конец. Я не обручён с кузиной, о чём вам уже говорил, но вам, как и остальным, видимо, нравится думать, что обручён. До сих пор я не придавал этому никакого значения и ничего не предпринимал, однако сегодня окончательно дам всем понять, что ничем не связан. Произнеся эти последние слова, Ковентри бросил на Джин взгляд, на который она отреагировала очень странно. Побледнела, уронила на колени свое рукоделье и устремила на него взгляд, полный мучительного вопрошания, которое быстро сменилось смесью боли и жалости. Джин отвернулась и с нежностью пробормотала. «Бедняжка Люсия, кто же ее утешит?» Ковентри некоторое время стоял молча, будто взвешивая в голове некое роковое решение. А когда до слуха его долетел судорожно-сострадательный вздох Джин, Он также вздохнул про себя и едва не раскаялся в собственном решении. Но тут взгляд его упал на девушку. Она, обуреваемая сочувствием к другой, выглядела такой одинокой, что сердце его заныло. Глаза его блеснули, внезапное тепло сменило холодную строгость его лица, ровный голос колебался, и он произнес, очень низко и очень серьезно. «Джинн». Я пытался её любить, но у меня не получается. Неужели мне следует её обмануть и купить расположение родницы, но и собственного несчастья? Она красива и добродетельна и любит вас всей душой. Неужели у неё нет никакой надежды? спросила Джин, всё ещё бледная, но совершенно спокойная, хотя одну ладонь она прижимала к груди, словно пытаясь скрыть сердцебиение. "Ни малейшей", ответил Ковантри. А вы не можете себя заставить её любить? У вас сильная воля. Большинству мужчин не сочли бы эту задачу такой уж сложной. Не могу. Ибо мною повелевает нечто более сильное, чем моя воля. Что именно? Джин устремила на него взгляд потемневших глаз, исполненный невинного удивления. Он резко потупился и поспешно ответил: Пока не решаюсь этим с вами поделиться. Простите меня. мне не следовало задавать этот вопрос и не просите моего совета в этой области мне нечего вам сказать замечу лишь что на мой взгляд любой мужчина у которого в сердце пусто должен радоваться тому что рядом с ним такая красавица как ваша кузина у меня в сердце не пусто начал было ковентри шагнув ближе в голосе его звучала страсть джин я не могу молчать выслушайте меня Я не в силах любить кузину, потому что люблю вас. Не смейте, джин вскочила, оборвав его повелительным жестом. Я не стану вас слушать, пока вы связаны с ней обещанием. Не забывайте, чего желает ваша мать, на что надеется Люсия, о чём просил Эдвард перед отъездом. Вспомните про свою гордость и мою скромную участь. Вы забываетесь, мистер Ковентри. Думайте, а уж потом говорите, взвесьте последствия своего поступка. Вспомните, кто я такая, прежде чем оскорблять меня мимолётной страстью и лживыми клятвами. Я подумал, всё взвесил и клянусь, что вашего расположения ищу с смирением и чистотой помысла, как оно пристало высокородной даме. Вы помянули мою гордость, или я унижусь тем, что полюблю равную мне по рождению? Вы помянули свою скромную участь, но бедность не порок, а мужество, с которым вы её сносите, придаёт ей красоты. Мне не следовало говорить с вами до разрыва с Люсией, но я не сдержался. Мать моя очень к вам расположена и будет счастлива моим счастью. Эдварду придётся меня простить, ибо я делал всё, что мог, но любовь сильнее меня. Джин, скажите, я могу надеяться? Он схватил ее руку и говорил взволнованно, с пылкостью и нежностью, однако ответа не получил, ибо едва Джин повернула к нему выразительное лицо, полное девического смущения и робкой приязни. На пороге появилась чопорная фигура Дин, и короткую паузу нарушил ее суровый голос. — Мисс Буфор вас ждет, сэр. — Ступай, ступай прямо сейчас, и ради меня прояви сострадание, Джеральд, — прошептала Джин, И баковн требут, как бы оглох и ослеп. Для него не существовало ничего, кроме её голоса и лица. Она притянула его голову к себе, чтобы сказать что-то на ухо, и коснулась щекой его щеки, а он, будто бы не замечая дин, страстно её поцеловал и шепнул в ответ: "Джин, душенька, ради тебя я готов на всё. Месбофор ждёт, сказать ей, что вы идёте, сэр." Требовательно спросила Дин, бледная и мрачная от возмущения. "Да-да, иду. Подожди меня в саду, Джин". И Коуэнтри поспешил прочь, без всякой охоты, разве что с желанием поскорее покончить с тяжёлым разговором. Едва за ним закрылась дверь, Дин шагнула к мисс Мьюир, дрожа от гнева. Она опустила тяжёлую ладонь ей на предплечье и процедила сквозь зубы: "Я этого ждала, хитрёга лукавая". Видела все твои уловки и как могла старалась помешать, да слишком ты для меня изворотлива. Думаешь, ты его заполучила? Ошибаешься. Я тебе игру испорчу. Не будь моё имя Эстер Дин, а не я так, сэр Джон. Уберите руку и обращайтесь со мной подобающим образом, не то вам откажут от места. Вы хоть знаете, кто я такая? Джин Величественно выпрямилась, чем впечатлила собеседницу сильнее, чем впечатлили бы любые слова. Я дочь леди Ховард, и если пожелаю, стану женой мистера Ковентри. Дин изумлённо отшатнулась, но поверить не поверила. Как вышколенная служанка и добропорядочная женщина, она боялась нарушить границы приличий, зайти слишком далеко, навредить и себе, и своей хозяйке. А потому, хотя она сомневалась в правдивости слов Джин и ненавидела её сильнее прежнего, она сдержалась. Сделав Книксон, напустила на себя обычный почтительный вид и невозмутимо произнесла: "Прошу прощения, мисс. Зная об этом, так и вела бы себя понятное дело иначе, но от обычных гувернанток в доме всегда столько бед, что воле не волей проникнешься к ним недоверием". Я не собираюсь ссоривать или дерзить, просто всей душой люблю свою госпожу. Вот, понятно, и держу её сторону. И должна вам сказать, мистер Ковентри повёл себя не по джентльменски. Думаете, что вам угодно, Дин, но мой вам совет: поменьше говорите, если хотите здесь остаться. Я пока не приняла предложения мистера Ковентри, но если он решил разорвать отношения, в которые его впутала семья, он, по моему мнению, имеет на это полное право. Вряд ли мисс Буфор захочет выходить за него помимо его воли, а только в силу его жалости к её несчастной любви. И мисс Мюир с безмятежной улыбкой удалилась.